Глава девятая. О новых знакомых и странностях. Миямиль г е й л а т Я сидела и гипнотизировала взглядом пуговицу, потерянную господином в шляпе. Она блистала янтарем в солнечных лучах, падающих на стол из окна, и искушала. Эта вещь пример работы неведомого мастера. Она уникальна. Я даже не знала, что можно создавать такие артефакты. А ведь по плетению в камне и обрыв к а м н и т е й можно немало понять, если как следует изучить. То есть, если оставить ее себе и не искать хозяина. В жизни любого человека случаются моменты, когда порядочность встречается с амбициями. В этих неоднозначных ситуациях перед нами стоит выбор: свое благосостояние или чужое, свое будущее или чужое настоящее. То самое распутье, на котором многие сворачивали не туда. Как зачарованная я протянула вперед руку и коснулась округлого холодного камня. Именно э т а м а г и ч е с к а я изморось и привела меня в ч у в с т в о Очнись, Мия. Принципы дороже. Так что надо не искать отговорки, а заняться делом. Строить заклятие на поиск артефакта несложно, но требует большой сосредоточенности. В данный момент у меня ее было достаточно, так как я дико хотела избавиться от искушения. Есть два вида поиска. Один я использовала, когда искала артефакт для мастера Хина внутреннее зрение, а для второго заговаривают потерянную деталь, и она, подобно компасу, приведет к остальному комплекту. Так как в этот раз мне нужно было искать вещи не в пределах дома, а в пределах города, то я посчитала глупым ходить по улицам с полузакрытыми глазами, а потому быстро начертила пентаграмму и положила в ее центр пуговичку. Она мягко засветилась, напитываясь с и л о й от расположенных на лучах драгоценных камней, а после дернулась по направлению к окну. Отлично. Но должным образом порадоваться своему профессионализму я не успела. Начеровала-то все правильно, а вот о дальнейшем использовании не подумала. Нужно ведь на что-то положить часть артефакта, и чтобы он не укатился в н е в е д о м ы е д а л и в попытках воссоединиться со стальными. Несколько минут лихорадочных поисков увенчались успехом. Креативная я вытащила блюдечко из-под горшка с цветком и, положив туда пуговицу, вслух посетовала: «Выглядеть я, конечно, буду с этим просто замечательно». Впрочем, чудачествами жителей Изумрудного города не удивишь, так что главное не попасться на глаза ребятам из моей команды, которые наверняка заинтересуются интересным явлением Мия и Блюдца. Нет, я прекрасно осознавала, что быть может стоит предупредить, куда я иду, хотя бы сестру, но, ох, уж эти но. Мне хотелось тайну свою, маленькую, но настоящую. Я ощущала ее тактильно на кончиках пальцев, я улавливала ее аромат, я хотела сама пообщаться с тем господином в шляпе. Ведь не откажет Джон в любезности и позволит хорошей девочке м е и посмотреть на остальные фрагменты артефакта. В конце концов я принесла ему потерянную часть, а не зажилила для изучения. Выбраться из дома оказалось настолько просто, что я даже удивилась. Ну а прохожие на улицах, как я и ожидала, не обращали внимания на странную рыжую гномку, которая не отводила в з г л я д а от блюдечка, по которому то в одну, то в другую сторону каталась янтарная пуговица. Вопреки ожиданиям она вела меня не в богатые районы и не к кварталу гостиниц, а в парк. т е н и с т ы м и дорожками все дальше и дальше от столпотворения. На определенном этапе, несмотря на то, что пуговица истерически б и л а с ь о к р а й блюда, я замерла и прикусив губу, напряженно посмотрела в сторону подозрительных зарослей. Кусты доверия не внушали от слова совсем. И хотя парк был центральный, и ничего плохого со мной тут случиться не должно, но все равно стало не по себе, и по спине пробежал холодок дурного предчувствия. Уши нервно прижались к голове, а влажные от волнения пальцы стеснули тарелку. Тук, тук, тук. Пуговица изо всех сил намекала на то, что артефакт близко. Ладно, сколько уже прошло, будет глупо развернуться именно сейчас. Вряд ли там в кустах т р у п В общем, я решительно обошла заросли и, найдя в них проход, с трудом в него протиснулась. в ы п ы т а л а зацепившиеся за ветки волосы и развернулась. Перед моим взглядом раскинулась маленькая полянка, а в центре растянулось тело господина в шляпе. Правда, сейчас цилиндр аккуратно лежал рядом с ним на траве. Он был красив и спокоен, этот белый до снегоподобности человек. Мертвенно бледен. Мертвенно. Ужас накатил липкой волной, но не успела я как следует испугаться, как мужчина открыл глаза, резко сел и рявкнул: «Что за навязчивость!» Почему даже у й д я в дальний угол парка я не могу побыть наедине с собой? Ничего себе радушный прием! И вам здравствуйте. Сухо проговорила я с неодобрением, глядя на белобрысого хама. Как-то слишком их много в последнее время в моем окружении. Тем временем мужчина неторопливо поднялся, подхватил с травы с ю р т у к на котором и лежал, а после перекинув одежду через локоть, направился ко мне. Я нервно стиснула блюдечко, так как приближение владельца артефакта дико нервировало. Когда он подошел ко мне вплотную, упираясь животом в несчастную посуду с пуговицей, я внезапно ощутила себя очень маленькой и беззащитной. Настолько высоких мужчин я раньше еще не видела. Случайное столкновение с ним на переходе не дало прочувствовать весь размах физического превосходства. Я снова доставала м а к у ш к о й в лучшем случае до груди. Разве что мастер Хин мог соперничать с ним в росте? Чудно, дивно. В голосе над головой явно прозвенел сарказм. Маленькие о с т р о у х и е гномы старательно ищут в кустах н е п р и я т н о с т и Это потрясающий зачин для истории. Вы любите сказки, рыжий о с т р о у х и й гномик? Сначала на меня, словно тон на горной п о р о д ы свалился шок. Полный и окончательный шок, так как уж чего чего, а такого поведения я не ожидала. А после злость. Я тут понимаешь, л и м о р а л ь н о выкладывалась и с к а л а его по всему городу, а вместо спасибо какие-то странные слова и действия. Я уже вскинула голову, готовясь высказать владельцу артефакта все, что я о нем думаю, как мужчина вдруг проворно схватил пуговицу с блюда и, подняв ладонь к небу, посмотрел я н т а р ь на просвет. О, потеряшка, надо же! Мы с вами столкнулись на переходе, и пуговица оторвалась от костюма. Я взяла на себя смелость найти владельца вещи, так как, скорее всего, она вам нужна. Ну да, без нее система не работает. Несколько рассеянно кивнул мужчина и, покрутив пуговичку в длинных пальцах, сунул в нагрудный карман жилета. Спасибо. М -м -м -м. Правильно истолковав заминку, я неохотно представилась. Миямель г а й л а р к вашим услугам. п р е л е с т н о просто п р е л е с т н о Мне ответили лучезарной улыбкой и, завладев ладонью, быстро поцеловали пальчики. Людвиг Луан. Очень приятно познакомиться, леди Миамиль. Леди г а й л а т Поправила я, не желая, чтобы меня называли по имени. Право такие мелочи. Совершенно нагл, отмахнулся, о отправил приличие г о с п о д и н Луан. А после подхватил меня под руку и потащил к уже знакомым кустам, н а н о с е й раз на выход. Что вы делаете? возмущенно отфыркивалась я, едва поспевая за ним по дорожке и стараясь сплюнуть случайно попавший в рот листик. Виду вас пить чай, конечно же. Он остановился так резко, что я влетела в бок мужчины. Вы имеете что-то против? Иметь что-то против мне не позволяла суровая реальность в лице нового знакомого, которая т в е р д о и непреклонно тащила меня за собой, маскируя все это под благородный порыв поблагодарить спасительницу. Паника не захлестывала волнами только потому, что чрезмерно активный господин Людвиг вел меня не в заветные кусты, подобные тем, где мы познакомились, а по направлению главным аллеям парка. Что бы я без вас делал? На меня смотрели самым серьезным выражением лица. Пришлось бы заказывать новый комплект, не иначе. Настражив ушки, я отметила главную интересующую меня тему, а потому осведомилась: а кто делал этот артефакт? Не сочтите за любопытство, просто я никогда не видела такой работы и как ни старалась, не смогла отыскать на пуговице клейму мастера. Господин Людвиг собственнически сложил мою руку на свой локоть, на всякий случай придержал ладонью, видимо, чтобы не сбежала, и проговорил: «Я с радостью отвечу на некоторые ваши вопросы, милая девушка, но чуть позже и в более приятной обстановке». С десяток метров я брела по инерции, напряженно пытаясь для себя решить, насколько мне нужна эта информация. Объективно белобрысый тип был очень подозрительным. Наша первая встреча прошла под эгидой хам невоспитанный. Вторая началась тоже не самым радужным образом. Он назвал меня остроухим гномом, лазающим по кустам. И пусть это объективный факт, но все равно грубость. А тут благостный до приторности. Зафиксировал и тащит кормить. л ю д в и г Луан производил впечатление невоспитанного эксцентрика, который прекрасно знал, как вести себя в обществе, но не хотел. В общем, я решил расслабиться и довериться судьбе. Некоторые встречи в нашей жизни подобны развилкам. Ты с самого начала ч у е ш ь что все будет не просто, и даже имеешь возможность отойти в сторону. Но интуиция подсказывает, что самые замечательные приключения лежат именно на этой тенистой тропе. А не на солнечной дороге, не подалеку. К счастью, господин Луан не питал пристрастия к пафосным ресторанам, а потому мы остановились возле одного из парковых кафе. Небольшие столики ютились под кружевными зонтами, а на входе нас радушно встретил арахан в передничке, паук в фартуке. Моя бедная нервная система, несмотря на то, что з а п р о ж и т о е в изумрудном время видел уже не мало, все равно впечатлилась этим зрелищем дальше некуда. Нас двое, нужен уединенный столик для беседы и отсутствие любопытствующих. Тотчас обозначил свои запросы л ю д в и г Луан. По моей коже вновь пробежали мурашки. Слишком уж разительным был контраст между той интонацией, с которой он беседовал со мной, и этим снисходительно п р и к а з н н ы м тоном. Рахну поклонился, сложил на лохматом позе две верхние пары лап и торопливо провел нас в дальний угол площадки. Дивно. Спустя пол минуты сделал вывод Людвиг и небрежным жестом открыл меню. Леди Гейлат, вы голодны? Разве что интеллектуально. Мила улыбнулась я в ответ, намекая на то, что жажду узнать все про артефакт и уйти. И да, меня можно даже не кормить. Стало быть, десерт. кивнул с в о и м м ы с л я м этот невозможный тип и стоило ему пошевелить кончиком пальца, как возле нас вновь возник подавальщик с а м ы м у г о д л и в ы м выражением в фасеточных глазах во всех восьми. Определились? Да, мне ваш лучший чай и и все. Миямиль. Вот ж е гаденыш. Сказала ведь, что не желаю переходить на фамильярности. Какао. И тоже все. Едва заметный кивок моего спутника, и официант растворился в воздухе так же быстро, как и появился. И никаких десертов? Людвиг чуть скривил губы и окинул меня долгим пристальным взглядом. Почему-то я в нем разом п р о ч и т а л а все м н е н и е о широкой кости некоторых полугномок, особенно в области бедер. Уровень неприятия к этому шапочному знакомому возрастал в геометрической прогрессии. Ладно, кто я такой, чтобы упорствовать? Наконец-то вспомнил, что он никто и звать его никак этот тип. У тебя были вопросы по поводу артефакта? Я слушаю. Моей первой реакцией был п о р ы в сообщить, что я ему не миямиль и тем более не давала п р а в обращаться на ты. Но после мучительного размышления поняла, что бодаться бесполезно. И вообще я его в первый и надеюсь в последний раз вижу. У меня несколько вопросов. Пока я пыталась внутренне рассортировать их в порядке очередности, нам принесли напитки. С удивлением вдохнув в себя густой аромат шоколада, я наконец-то озвучила: "Пуговицы часть системы. Полагаю, что остальные частички это другие пуговицы и... Я задумчиво наблюдала за тем, как рука с длинными пальцами поднимается над чайником, и заходящее солнце играет на расшитых золотой нитью манжетах сюртука. Никакой в ы ч у р н о с т и лишь едва заметный узор. Мой взгляд скользнул выше, отмечая, что нити уходят вашего костюма, а после выныривают на п р е д п л е ч ь я х оттуда сбегают на грудь и замыкаются вокруг пуговиц. Я рывком подалась вперед, едва л е н е носом у т ы к а я с ь в рукав и сдерживает р я с у щ и е с я от предвкушения пальцы. Очень хотелось вцепиться в ткань, стащить с мужика о д е ж к у и скрыться с ней куда подальше, а потом без помех изучить. Надо же, как быстро соображают остроухие гномки! Хмыкнули над ухом, а после сильно щелкнули по тому самому несчастному уху, которое встало торчком от восторга и представляло собой замечательную мишень. Ай! Я невольно п р и ж а л а ладонь к голове, пряча под ней пострадавший орган. За что? За излишнее любопытство. Совершенно серьезно ответил Людвиг. Обычно за него отрывают нос, но мы так и быть обойдемся полумерами. Ты слишком сообразительная, малышка. А ведь я искренне хотел скормить тебе занимательную и очень правдоподобную байку, не имеющую никакого отношения к реальности. Бабамс, это моя челюсть. Давно она от черепушки не отрывалась, однако с первых дней общения с мастером Хином. Если честно, то, конечно, очень приятно, что мои аналитические способности так высоко оценили, но да н и черта я не поняла. В общем. э т о ч а с т и з а щ и т н о г о артефакта продолжал радовать меня занимательными подробностями новый знакомый. В этот момент, когда я искренне считала, что хуже быть уже не может, и рассеянно скользила взглядом по окрестностям в поисках спасения, спасение обнаружилось шагающим по дорожке в двадцати метрах от нас. Спасение топло не в одиночку, а под руки с двумя очень красивыми женщинами очевидно благородного сословия. Спасение было светловолосым, пронзительно синеглазым и с безумно обаятельной улыбкой на красивом лице. Том самым, который я удостоилась чести видеть всего один раз после того, как мастер Хин провожал меня домой после побоища, устроенного на улицах Изумрудного города. Я тогда была в совершенно невменяемом состоянии, поэтому мастер решил завернуть в таверну и принял другой облик. Вот этот самый. Наши взгляды встретились. И с лица Хина пропало совершенно незнакомое мне шалое игривое выражение. Судя по всему, то, что я нахожусь в обществе господина Людвига, мастеру пытки не понравилось. Совсем, вообще. Он одним движением освободил руки от липнувших дам и стремительно направился к нам. Судя по выражению лиц барышень, избавились от них несколько грубовато. Одна подхватила юбки и практически сбежала в обратном направлении. Наверное, только сейчас я обратила внимание на то, что обе леди были человекоподобными. Это личные вкусы мастера или правда человечки? За моей спиной что-то настолько интересное? Вернул меня в реальность голос Людвига, и он обернулся. Выражение лица нового знакомого было очень странным. С одной стороны, не дрогнул ни единый мускул, а с другой у меня было четкое ощущение, что господин Луан, во-первых, удивлен, а во-вторых, он в предвкушении. И он, очевидно, знает, кто именно к нам приближается, даже эту маску знает. Обладатель артефактного костюма вызывал все больше вопросов. Мастер достиг нашего столика, взялся за спинку стула и резко его крутанул, оседлал задом наперед, положил руки сверху на спинку, а на ладони опустил подбородок и чуть заметно прищурил синие глаза. Добрый день. Наконец решил поздороваться он. Выдержав положенную драматическую паузу, во время которой я все больше и больше покрывалась мурашками от волнения и стыда, словно я нечто предосудительное сделала и меня за этим застукали. Но это же не так. Между прочим, я просто сидела и беседовала с новым знакомым, а сам господин л и л е р х и н с а р прогуливался по д р у ч к у с двумя дамочками, хотя еще недавно говорил мне, говорил мне, а собственно, что он мне говорил? Не читал любви до гроба или о верности до того же рубежа? Нет. Всё, о чём он не стесняясь заявлял мне в лицо, это то, что хочет меня видеть рядом с собой и просто хочет. Ни слова о чём-то более высоком, чем банальное желание тела. Почему т о с т а л о до безумия о б и д н о Здравствуйте. Ровно поздоровалась я, не собираясь показывать, как меня выбило из к о л е и его появление в такой компании. И мои мысли после. Леди м и я м и л ь безумно счастлив вас видеть, хоть и несколько удивлен компанией. Лучезарно улыбнулся молодой мужчина напротив, одной этой улыбкой увлекая безу д н своего обаяния. Как легко можно забыть, что это лишь маска. Смею заметить, что я джентльмен, вполне достойный о б щ е с т в а столь прекрасной леди. Ухмыльнулся в ответ Людвиг Луан и добавил очередную гадость. Во всяком случае, точно не менее о п а с н ы й и д и с к р е д и т и р у ю щ и й чем вы, л и л ь е р х е н с а р Не помню, чтобы нас представляли. Мастер отбросил с о л б о в а волнистые, золотистые волосы таким привычным жестом, что стало понятно, маска эксплуатируется очень активно, настолько, что, скорее всего, вросла в настоящий лик. Людвиг лишь улыбнулся. После не торопливо встал, поправил с ю р т у к и обойдя стол, отвесил мне неглубокий вежливый поклон. Леди г е й л а д я был счастлив с вами познакомиться и безумно благодарен за то, что вы вернули мою пропажу. Без нее было бы и правда грустно. Он одним небрежным до элегантности жестом стряхнул невидимую пыль с белого цилиндра, нацепил его на голову и добавил: Я был бы счастлив коснуться благодарным поцелуем ваших ручек. Но чувствую, господин Дурак, моё притязание не одобрит. Потому до следующей встречи. Следующей встречи? Очень нехорошим тоном поинтересовался названный Дураком мастер. Господин Дурак? Ну да. Ведь неизвестно, в каком именно зеркале вы увидите моё отражение. И выдав на последок эту в ы с ш е й степени странную фразу, Людвиг Луан все так же неторопливо двинулся к выходу из кофейни. А мастер сидел, сверлил взглядом широкую спину нечаянного оппонента, а после резко подался вперед и вскочил настолько стремительно, что опрокинул стул, на котором сидел. Зер! Людвиг на ходу обернулся, усмехнулся краем рта и коснулся пальцами края цилиндра, словно отдавая должное сообразительности. В общем, отчетливо издевался. До встречи, Лель. А после пропал. Никаких порталов или колебаний пространства. Просто исчез, словно его тут и не было. Леля опустился обратно в кресло так резко, что его ножки с т и х и м скрипом скользнули по полу и вытянул перед собой руки.